Пункт пятый. Мелодические траектории. Образы музыки явно абстрактны рядом с речью, и тем не менее люди с легкостью расшифровывают мелодическую информацию и узнают в ней эмоции. Даже когда мы слышим мелодии незнакомых культур, влияние мелодической траектории и ритма помогает понять их содержание. Успокаивающее колыбельное отличается от активных интонаций военного марша. Обычная мелодия состоит из мелодических интервалов, следующих друг за другом в тональном пространстве. От некоторых мелодических траекторий у нас могут появиться слезы на глазах, от других побегут мурашки по коже. Есть такие мелодии, с которыми нам хочется петь и танцевать, забыв обо всем на свете, и есть такая музыка, что вводит нас в медитацию и дает ощущение единства со Вселенной. В медитативной музыке разных народов короткие и повторяющиеся мотивы производят мирную зыбь в тональном поле. Часто эта зыбь сопровождается успокаивающим монотонным ритмом. Древние шаманские напевы способны вводить слушателя в транс, но они также могут вызвать священный ужас, подвергнув душу ощущению огромной толщи времени и создав образ животной жизненной силы. Во время церемонии «Айяуаски» Горловое пение древних мотивов передает примитивный доисторический дух плотских энергий. Древние шаманские песни достигают и испытывают нашу глубинную пречеловеческую нейробиологию самым немилосердным образом. Музыка настолько хорошо подключается к первобытным слоям нашего существа, к нашей глубинной нейробиологии, что мы без особых усилий понимаем состояние человеческой души в экзотической музыке незнакомых культур – Музыка — воистину всеобщий язык. Доступность языка, музыки и ее многие степени свободы поддерживаются крепкой и надежной перцептуальной схемой музыкальной гаммы, и именно силы тонального поля создают целостность музыкальных форм. Следующая глава будет о пространственных особенностях мелодий.